22. Когда же и где пожинаем плоды своих злых и добрых деяний? Пожинаем сейчас, в настоящем, и новые снова творим, чтобы после пожать, и одной рукой сеем, другой пожинаем. Настоящее есть следствие прошлого, но будущее есть следствие настоящего. Колесо причинности в действии постоянном. Забота о том, какие причины пускаются в колесо. Пока создается причина, власти над ней создающий, ибо свободно творит. а только она создана и пущена в колесо уже не создатель причины, но причина сама властвует над человеком. И нельзя ничего изменить, пока не исчерпывает она всю энергию свою на своем породителе. Следствий избежать нельзя, но отношение к ним и характер воздействий их на сознании изменить можно. Так плачет то в материальных потерях невежда, но радуется мудрец, видя в каждой утрате освобождение. И так посеянное пожинается, то есть исправляется и нейтрализуется сознанием здесь или там, ибо карма действует неприложно в плоскости порожденных причин. Но в духе может преодолеть в себе человек следствии низших причин, уже иным, новым, видоизмененным отношением к порождаемым ими следствиям. И в этом аспекте власть человека над кармой безгранична. Точнее будет сказать, что низшая карма заменяется высшей, духовной, касающейся не цепи внешних кармических явлений, но отношений к ним в духе. Невежда горюет, но мудрый радуется, когда видит, что может уплатить старые долги. Должники все только платить по счетам не умеют достойно. Отсюда и горе, и сетвони, и недовольство судьбой. А между тем уплата кармических долгов есть ничто иное, как процесс освобождения от самой кармы. Платить и не делать новых долгов — вот в чем задача. Потому лучше давать, нежели брать, ибо берущий всегда отдаст. Потому лучше добрые мыслить и благотворить, нежели зло, ибо причины и следствия разные концы одной вещи. Поэтому говорю, нагружайте сильнее меня, ибо исчерпать хочу всю тягость земную, ибо силу умножу на ней, ибо в радости духа приму нагружение и нагнетение непомерны. И тем отвержу духа господства над кармой плотных условий, так говорю, когда идущим за мною становится слишком уж трудно.